определённого по конфирмации его императорского высочества и умершего в госпитале из списка штрафованных исключить и снять с полкового довольствия. Но не мог забыть рядовой Иванова, капитан Федотов. Над городом. Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии. Александр Сергеевич Пушкин. Карлу Брюлову было поручено изобразить на плафонии Исаакиевского собора Богоматерь, сидящую на престоле среди облаков, а рядом с ней Иоанна Крестителя, Иоанна Богослова и сонм святых с имённых членов императорского дома. По retrato членов императорской семьи Брюлов уже делал и бросил, начав превосходный Он рисовал также и Николая, но прервал работу, так как император опоздал на 20 минут на сеанс. Всё это ему прощалось, потому что художник имел право на странности, так же как гаварерийская лошадь могла горячиться, но горячасть подчиняться уделам и шпорам, что придаёт особую красоту посадке всадника. Теперь предполагалось написать свыше 1600 квадратных аршин живописи. В этом пространстве, опершись на облака, академически прославленные должны были стоять особы императорской фамилии, как бы привыкая к будущему своему квартированию в небе. Немсколько ниже их, на барабане под окнами, должны были быть изображены фигуры 12 апостолов, поддерживающих веру и престол. Под ними, на парусах свода, надо написать было четырёх евангелистов. Свертя проект гигантской росписи, художник был охвачен вдохновением и гордостью. Целые группы и отдельные детали росписи вставали перед ним даже во сне. Особенно его вдохновлял плафон, который повторял размах работы Микеланджело. Брилов с радостью хотел рисовать людей, которых не уважал. Ему казалось, что преображенные кистью, вознесенные на высоту сорока сажений, Они перестанут быть с собою и будут только отображением высокой души Брюлова. Его гениального мастерства и размаха станут живописью спокойной, величественной и реальной, как скульптуры. Были приколоты картоны, с картонов сняли контуры на грубой бумаге, контуры были пробиты проколами и припорошкой перенесены на кривизну купола. Роспись уже лежала на белизне, подготовленной штукатурки, лёгким чёрным бегом точек. Высоко стояло солнце. Над куполом крест сверкал в синем небе. Купол накалился, как медная солдатская каска на параде. Расписанные под мрамор медные стены барабана купола раскалились и пахли вытопленной печью. Умелая кисть бежала по контуру, и цветное видение заполняло купол. Внизу чуть блестела мраморная пропасть здания. Купол был отдалён от собора разборными рамами. В соборе шли работы по мрамору. Мрамор рубили, полировали, вырезали, набирали кусочки из разноцветного мрамора. В нис собор был полон слитного шума лёгких молотковками натёсов, как будто в траве стрекотали миллионы кузнечиков. Тяжёлая и белая пыль пробивалась вверх, мутно висела в полосах света, садилась на стены плотным слоем. Низкий некрутой деревянный мостик был перекинут под ложным сводом, повторяя его изгиб. Карл Брюлов стоял на мостике с кистью в руках, Клубящиеся драпировки, голубые облака уже рождались под быстрой кистью. Рождались на плафоне гиганты, и художнику казалось, что он сам имеет рост исполина. Он быстро размашисто и верно писал клубящиеся одежды, руки святых, устремлённые вдаль в смело найденных ракурсах. Брюлову казалось, что он создаёт сейчас живописное сердце великого города. Художнику захотелось сейчас же увидеть этот город, построенный Зимцовым, Захаровым, Растрелли, Стасовым. В середине плоского ложного свода, закрывающего снизу барабан собора, ещё светился огромный круглый просвет. И это отверстие должно было быть потом закрыто отступающим плоским потоком без росписи так чтобы оставалась щель между ним и сводом с плафоном для вентиляции